глава 38. на обратном пути ники прокручивала в уме слова подруги она ники конечно не была консультирующим анестезиологом а также талантливым художником и дизайнером интерьера но у нее имелась масса других достоинств и об этом не стоило забывать похоже те загадочные открытки пошатнули ее уверенность в себе ведь они напомнили о той стороне ее натуры которая нравилась ей меньше всего и усилили ощущение незащищенности. Ники тревожила мысль, что кто-то еще мог знать правду. Но новых открыток после той второй больше не приходило, а значит, причин для беспокойства нет. Вероятно, нет. Нужно сосредоточиться на будущем, а не зацикливаться на прошлом. Ники вспомнила совет Адама насчет того, что необходимо освободить место для того, чем она хотела бы заниматься. А еще она вспомнила о Фибе, которая смогла сделать явью свадьбу своей мечты с белой лошадью и прочим. Может, пора перестать прислушиваться к внутреннему критику и начать проявлять себя? Хотя на самом деле это было просто позитивным мышлением и предприимчивостью. Конкретно представлять то, чего ты хочешь, и воплощать задуманное в жизнь. Она собиралась воплотить в жизнь абсолютно все. Вернувшись в офис, Ники принялась составлять объявление, чтобы разместить его в интернете. «Помощник свадебного организатора. Я управляю Приморским свадебным агентством, успешным бизнесом по организации свадеб в прекрасном городе Спидвелле, расположенном на морском побережье Северного Корнуолла. У меня все расписано практически до конца следующего лета. Я ищу человека, который согласен приехать сюда, чтобы помочь мне сделать... Эти свадебные торжества незабываемыми. От него требуется высокая организованность, умение хорошо разбираться в цифрах, наблюдательность, наличие богатого воображения и навыков взаимодействия с другими людьми. Чувство юмора тоже не помешает. Если Нике удастся найти подходящего человека, ее жизнь сразу круто изменится. Да, это обойдется недешево, но можно будет заработать еще больше, увеличив число клиентов. На данный момент она могла проводить максимум одну свадьбу в день, а когда помощник будет полностью подготовлен, она сможет развернуться по-настоящему. И почему она не сделала этого раньше? Разместив объявление на местной доске объявлений в Фейсбуке, Ники отправилась на спасательную станцию на тренировку. Тренировки проходили раз в неделю – И Ники всегда ждала их с нетерпением, поскольку они помогали отвлечься и на время забыть о прочих заботах. А еще ей нравился дух товарищества. Спасательная операция — это неизменно командная работа, и она понимала, что не мешала бы использовать те же принципы при организации свадебных торжеств. Взяв помощника, она будет ощущать себя не такой одинокой и чувствовать дружескую поддержку. После окончания тренировки Ники заглянула на станцию, чтобы найти Арчи Фаулера. Он сидел за компьютером в служебном помещении, составляя расписание дежурств на ближайшие месяцы. Арчи напоминал Ники отца, у него были такие же загорелые крепкие ноги, поношенные мешковатые шорты, такой же протяжный корнвольский картавый выговор. И в глазах светилась такая же доброта. «Да-да, доброта». «Я собираюсь принять ваше предложение», — сказала Ники. «Я согласна стать рулевым. Не знаю, мне придется нелегко, но, думаю, я справлюсь. Должна справиться». Сказав это, она сразу поняла, что будет ужасно разочарована в себе, если рулевым станет кто-нибудь другой. Арчи наградил ее неспешной улыбкой, которая обозначила морщины на его обветанном лице и озарила внутренним светом его бледно-голубые глаза. «Я помогу тебе справиться», — пообещал Арчи. «Я не стал бы ничего предлагать, если бы не считал, что ты создана для этой работы. Ты знаешь?» «Да, знаю». Никки следовало поверить в себя, так как остальные уже поверили в нее. Перед самым уходом домой она получила сообщение от Джесс. «Я поговорила со своим менеджером. Она предложила мне взять отпуск на несколько месяцев». Они не хотят терять такого работника, как я. Она также предложила мне курс психотерапии. Я столько лет несла в себе ужасную печаль, и поэтому было бы полезно иметь возможность с кем-нибудь об этом поговорить. Тогда, быть может, я больше не стану вести себя как последняя неудачница. ники улыбнулась и отправила сестре ответное сообщение. «Чудесные новости, и ты вовсе не последняя неудачница. Хотя, возможно...» Мы в какой-то степени все неудачницы. И в ответ Джесс прислала длинную строчку Эммадзи. Коктейль, закат, волна, сердечко. ники связалась по фейстайму с Биллом, попросив добавить в список гостей наряду с крестной еще и тетю. «Боже мой, а Бали выдержит, Джесс?» — рассмеялся Билл. «Не волнуйся, мама, я найду вам суперкрутых парней. Вам понравится». ники чувствовал себя отлично. Она чувствовала себя уверена Она чувствовала, что справится с любым сюрпризом, который преподнесет ей жизнь. Она вспомнила слова Тамсен, что нужно самой сделать первый шаг навстречу Адаму. Конечно, он рабел. Пережить такую утрату было непросто. Она не должна быть хищницей. Не должна наскакивать на него. Она всего-навсего должна быть более уверенной в себе. Когда она свернула на дорожку к своему дому, было начало девятого. После дождя вечер казался особенно прекрасным, мерцавшее вдали море манила и Ники направилась прямо к Адаму узнать, не хочет ли он поплавать. С наступлением свадебного сезона жизнь станет еще более лихорадочной, и шансов искупаться при свете солнца практически не будет. С удовольствием улыбнулся Адам, и, помимо всего прочего, я нуждаюсь в нормальном человеческом общении. От общения по Зуму у меня голова идет кругом. Он был в джинсах Левайс и плотно облегающая белой футболки. Из-под рукава выглядывала татуировка в виде кельтской ленты. Почему ники раньше не замечала этой татуировки? Внезапно она поняла, что не может отвести от нее глаз. Адам с гордостью посмотрел на тату. Я сделала это чтобы держать себя в форме. Нет ничего хуже от татуировки на дряблой коже. ники судорожно сглотнула и улыбнулась в надежде, что не выглядит слишком глупо. Тогда через пять минут встречаемся у лестницы. За последние несколько недель скалы уже успели покрыться зеленью и теперь пестрели желтыми и фиолетовыми цветами, наполнявшими воздух слабым ароматом, а также прелестными розовыми маргаритками. Когда они спускались вниз, Ники вдруг ощутила прилив радости. И пусть они с Адамом... Всего-навсего хорошие соседи, получающие максимум удовольствия от того, что находилось у них за порогом, этого вполне хватало для счастья. Десять минут спустя они уже стояли у кромки аквамариновой воды. Ники чувствовал привычное нервное напряжение, как всегда перед прыжком в море. Перспектива оказаться в ледяной воде пугала и вызывала трепет. Но именно потому Ники делала это, чтобы набраться мужества. Сделав глубокий вдох, она нырнула в пенистые волны. Все было под контролем. После купания они с Адамом сидели у неки в саду и допивали почетную бутылку пекорина, которая нашлась в холодильнике. При виде сада Адам даже присвистнул от восхищения. Закончив работы в доме, Майк и Джейсон, перед тем как уйти, в одно прекрасное утро полностью преобразили задний двор, посыпали дорожки щебенкой, устроили пару цветочных клумб и заменили панели ограды. А Хелен привезла кое-какие растения из своего сада в Маринерсе. Цветы, посаженные возле скамьи, источали неземной аромат. Сладкий, пьянящий, чувственный. Мама посадила для меня кое-какие растения. Она прекрасный садовод, но я, к сожалению, не унаследовала этот дар. Дизайном нашего сада занималась Джилл вы хотели сделать сад, не требующий особого ухода, но, думаю, мы могли сделать его более оригинальным. Я люблю заросшие сады. Хотя, как и вы, не разбираюсь в садоводстве. Мама могла бы дать вам несколько советов. Она придет на новоселье. Заметив, что бутылка вина внезапно опустела, ники спросила, может, открыть другую? Она не хотела, чтобы этот вечер кончался. Адам, кажется, тоже. «Определенно». Ники встала с места. «Вы могли бы помочь мне составить плейлист для вечеринки?» «С удовольствием, с энтузиазмом», — откликнулся Адам. «Давайте сделаем это прямо сейчас». Ники сходила в дом за другой бутылкой, а заодно принесла портативную аудиоколонку. Достав телефон, Адам принялся прокручивать Spotify. «А какая тема?» «Тема?» — нахмурился Ники. «Не знаю. А разве нужна определенная тема?» Можно подобрать разные темы для разных этапов вечеринки. Немножко латиноамериканской музыки для коктейлей с текилой, пока будут собираться гости. Ну, а потом — яхт-рок. Яхт-рок? Ну, это крутая классика 70-х, которую слушают престарелые чуваки на яхтах. Музыка довольно пошлая, но всем нравится. Дуэт Холл и Оудс, Дуби Бразерс, Дэй Иглс. Мне нравится, — рассмеялась Никки следующая бутылка бутылковина исякла незаметно пока не в течение часа обменивались предложениями включали треки на своих телефонах и смеялись над забытыми мелодиями далекого прошлого господи бейкер стрит джерри раферти из аудиоколонки полились звуки саксофона и ники вспомнила как в свое время представляла бейкер стрит шикарным бульваром и была страшно разочарована когда приехав в лондон обнаружила что самым примечательным там была очередь в музей Мадам Тюссо. Сингл был выпущен в 1978-м. Вас тогда и на свете-то не было. Да, но это классика. Так? Она всем нравится. А вы знали, что он был в стиле «Свилл»?» Поймав непонимающий взгляд Ники, Адам добавил «Stuck in the middle with you». Адам нажал на play и стал в полголоса напевать. Узнав мелодию, Ники принялась подпевать ему. И так, сидя в сгустившейся темноте, они пели дуэтом слегка пьяными голосами. Адам положил Нике руку на плечо, и они начали раскачиваться в такт музыки. Нике было тепло, она чувствовала себя счастливой и глупой, и слегка навеселее, и... И тут зазвучала следующая мелодия. бренди песня, которую пел Рик. На какую-то долю секунды Нике перенеслась в тот день, когда он приплыл в гавань, и вспомнила, как он пел. «Нам определенно следует добавить и эту тоже», — сказал Адам. «Нет». Голос Ники прозвучал резче, чем ей хотелось бы. «Мне эта песня не нравится». Адам был неприкрыто удивлен такой горячностью. «Ладно», — согласился он. Он выключил музыку, повисла зловещая тишина. В саду внезапно стало холодно, и у Ники возникло ощущение, что их вечеринка на двоих закончилась. «Я, пожалуй, пойду спать», — сказала она. «Мне завтра рано вставать. Не нужно было пить столько вина». «Ваши слова, да богу в уши». «Но было весело». «Да». ники действительно было весело, пока прошлое не вторглось сюда, словно непрошенный гость. Адам встал, убрал телефон в карман, взял бутылку и собрал бокалы, намереваясь отнести их на кухню. Чтобы вернуться к себе, ему в любом случае пришлось бы пройти через дом» ники последовала за ним, чувствуя, как стремительно портится настроение. «Спасибо за вино», — поставив бокалы в раковину, сказал Адам. «Бутылку я брошу по дороге в бак для перерабатываемых отходов». Подняв на прощение руку, он закрыл за собой входную дверь. ники стояла на кухне, думая о том, что все могло обернуться иначе, если бы не вмешалась судьба. ники уже не помнила, когда в последний раз так веселилась, хотя не просто... Выпили по бокалу другому вина и послушали музыку. Адам принадлежал к тому сорту людей, которые даже самые простые вещи умели сделать особенными. Он явно знал толк в хорошем времяпрепровождении. У него были большое сердце и теплые объятия. Она вспомнила его руку на своем плече и чувственный запах адеколона. Никки сняла джемпер и блузку, опасаясь, что запах этот будет преследовать ее всю ночь, порождая тревожные сны. Как-никак она это уже проходила. Она не хотела ложиться спать в подавленном настроении. День в основном выдался удачным. Пожалуй, Адам был единственным пунктом в ее чек-листе, возле которого она не смогла поставить галочку. Она успешно съездила на место проведения мероприятия, разместила объявление о том, что ей нужен помощник, приняла вызов Арчи Фаулера и разобралась со своей сестрой. Все это однозначно можно назвать успехом. Впрочем, у нее так и не нашлось времени порадоваться окончании ремонта. Майка и Джейсон превзошли самих себя. Теперь комнаты казались просторнее, стены сияли белизной, пол медового цвета тускло поблескивал. Возле открытого взору камина лежали сложенные дрова. В кухне стояли новые темно-синие шкафы с медными ручками и буковыми столешницами, на стенах встроенными рядами все ли полки в деревенском стиле по сравнению с кухней адама это казалось относительно скромной но в любом случае в тысячу раз лучше того тихого ужаса который ники увидела когда впервые вошла в дом а в субботу здесь соберутся все кого она любит у нее просто не было времени на сожаление